Глава шестнадцать. Поступление. Полностью проигнорировав состояние картана, я с самого утра потащил эту мохнатую тушку к Академии на регистрацию. Пока этот бесстыжий хомяк вчера нажирался дешевым из-за скидки алкоголем, я успел очень плотно пообщаться с Мумуданом. Правда, наше общение пару раз чуть трагично не закончилось, когда уже подвыпивший картан не смог выговорить его имя правильно и назвал мудаком, но пара лишних литров сидра, который Минотавр предпочитал пиву, выровняли эти инциденты. Так вот, в итоге я узнал, что факультеты можно выбирать только из тех, к которым у тебя есть предрасположенность, определяемая приемной комиссией. А вот по каким критериям эта самая комиссия определяет, куда тебе лучше, является тайной за семью печатями. Ну или они просто не могут понять, на чем основывается их предложение. Но учитывая, что те, кто прислушался к их рекомендациям, добились достаточно высоких показателей в своем развитии, то можно считать, что в основном массе они дают правильные рекомендации. Но и для тех, кто с комиссией не согласен, тоже есть возможность выбрать практически любой факультет. Стоит всего лишь ждать вступительный экзамен этого факультета. Вот только тут еще одна загвоздка. Мало того, что у каждого факультета экзамен свой, так еще и каждый год меняется. Этот момент Мамудан мне разъяснял на примере направления артефакторики, которое делится на ряд потоков, внутри которых объединялось несколько схожих факультетов. Наглядным примером мне послужил факультет атакующих и защитных артефактов, боевого потока, направления предметной артефакторики которые должны в качестве экзамена были сделать собственные разработки, с которыми их комиссия забрасывала в локацию с агрессивными монстрами. Вот там-то они должны были доказать, что их атакующие или защитные артефакты действительно помогут им против монстров. Когда мне это все объясняли, я практически вживую слышал, как шестеренки в мою мозгу клинит Естественно, у меня появилось два логичных вопроса. Неужели у всех факультетов объем знаний настолько большой, что нужно учиться минимум три года? И для чего это все самой академии? Какую они цель преследуют, обучая всех нас? Ну, не верятся мне в голый альтруизм. На первый вопрос я сразу получил ответ. Кроме факультетных знаний, еще преподается очень много базовых уроков. Оказывается, достаточно много прибывших сюда на учебу не то, чтобы писать, но даже читать не умели, да и общались весьма косноязычно. Плюс общая география Дигварда, особенности самых распространенных рас, основы построения цепочек навыков и работы с ними, да и куча других базовых знаний. Вот эти самые базовые знания и рассчитаны на 3 года, либо, если углубленно изучать, на 7 лет. А факультеты, по мере сдачи одного, можешь переходить на изучение смежных, плюс никто не запрещает в заочной форме записаться на другие факультеты, опять же через сдачу вступительного экзамена. Но допускают на заочные факультеты только если они не будут мешать основным занятиям. Так что при выборе дополнительных уроков нужно очень внимательно подбирать по графику занятий, чтобы уроки не пересекались. А вот второй вопрос мучил многих. Но если кто-то и знает на это ответ, то почему-то не спешит делиться информацией. А сами преподаватели упорно молчат на эту тему. Так что есть даже целый комплект достаточно крупных финансовых вознаграждений за информацию по этому поводу. От тех богатеньких представителей, которые носом землю роют, чтобы узнать, какие цели преследует Академия. ират дай хоть похмелиться!» В очередной раз заныл картан, отвлекая меня от размышлений о вчерашнем разговоре. «Ну или хоть рассольчику накапай, пару литров!» «Молчи, алкаш!» кто вообще обещал информацию по Академии достать, а в итоге нажрался в компании непонятной жабы и феи. Не ори, башка и так раскалывается, и вообще мы же информацию в итоге добыли. Ага, только ее добыл я, а не твоя пьяная морда. Вот дал бы опохмелиться, я бы и рассказал то, что тебе так и не удалось узнать», заявила мохнатая морда, которая так и продолжала при этом изображать сумку у меня в руке. Предложение было крайне заманчивым. Если Картан действительно узнал что-то важное, то, может, не стоило пока спешить. А учитывая, что ворота Академии уже в зоне видимости и идти пешком оставалось всего пара минут, я остановился, размышляя, давать Комякова похмел или нет. Стоп, если бы было что-то действительно важное, то он бы и в таком состоянии мне сообщил бы. Так что это явно попытка меня развести. Обойдешься. Принял я решение и зашагал дальше. А если я встряну в проблемы из-за вовремя недоведенной важной информации, будешь виноват именно ты со своим алкоголизмом на чего сразу алкоголизм? Всего лишь один раз немного перебрал». «Немного? Пьяные пляски на столе вместе с феей и попытка уговорить на попутный стриптиз эту самую фею, по-твоему, немного перебрал? Или, может, в немного входит твоя пьяная тушка, свернувшаяся клубком под столом и не реагирующая даже на пинки?» эм, «А кан -кан был? Или попытки залезть под юбку этой феечки?» «Вроде нет», — сбился я с обвинительной речи. «Ну, значит, все же всего лишь немного перебрал. Вот если сильно перебрал, тогда я чудил бы намного больше», — с твердой уверенностью заявил Картан. «И вообще, это первый раз за полгода. Могу же я расслабиться иногда. Знаешь, сколько мне нервов приходится на тебя тратить?» «У-у-у, моя голова!» — завыл Картан, когда попытался из висячего положения повернуться и посмотреть на меня, но добился только того, что получил очередной приступ головной боли. Хотя это, похоже, и спасло его от дальнейших мучений. Один из студентов, судя по красным вставкам на воротнике черной формы третьего года обучения, потянул носом и, видно, учуя втянущийся от хомяка перегар, бросил в него заклинание, которое сразу же сняло все негативные эффекты от похмелья. «О, спасибо, бро!» — сразу же ожил мохнатый. «Да не за что. Сам на первом курсе регулярно от похмелья страдал. Пришлось на магического медика заочный факультет брать только ради этого заклинания». Махнув рукой, студент заспешил дальше по своим делам. «Вот видишь, как должны поступать нормальные и разумные, а не такие, как ты, садюги! Давай отпускай меня, дальше я и своими лапами дойду!» Резко разжав руку, я понадеялся, что картан плюхнется мордой в дорожную пыль, но этот гаденыш успел выставить лапы и приземлиться на них. А затем, спокойно выровнявшись и отряхнув передние лапы, зашагал рядом со мной. «Итак, начнем с самого примитивного, как по внешнему виду можно понять, на каком курсе студент». «Это я и без тебя знаю», – оборвал я его. Есть академическая форма черного цвета, состоящая из закрытого удлиненного пиджака с стоящим воротником, больше похожим на плащ, чем на пиджак, и такого же цвета брюки, это если мужской вариант брать. У девушек белая рубашка с черным галстуком, приталенный пиджак и юбка не меньше, чем поверхнюю часть коленной чашечки. Хотя многие девушки носят и юбку до пола, от расположения красных вставок зависит год обучения. У первокурсников идет красная окантовка по манжетам пиджака и брюк, либо юбки. На второй год добавляется красная полоса на пиджаке вдоль пуговиц. У третьего курса еще и на воротнике. На четвертом по внешнему шву брюк или с двух сторон на юбке от низа к поясу. Ну и на рукавах по внешней части. Пятый год получает вставки на локтях. Шестой, в свою очередь, небольшие клиновидные красные вставки на боках пиджака. Ну а у седьмого года обучения воротник полностью становится красным. Преподаватели ходят, так сказать, в полностью противоположной расцветке. Красная форма с черными вставками, и старшинство преподавателей определяется по той же схеме вставок, как и у студентов. Есть, конечно, небольшие исключения в покрое из-за расовых особенностей, но все стараются максимально придерживаться общего эталона. «Черт, когда ты успел это все разузнать?» Удивление Картана было неподдельным. «Та пьяная жаба так громко пыталась тебе это все рассказать, что слышала ее полтаверны». «Вообще-то это самец, так что не ее, а его». «Ладно, хрен на этого жаба». «Черт, а как правильно будет называть самца жабы?» «Понятия не имею, но о себе он говорит, как о боевом лягухе». «Ладно, раз ты в курсе про знаки различия, перейду тогда к следующему моменту». «Ты в курсе, что кроме самой академии тут есть еще, если можно так выразиться, учебные заведения?» «Нет, давай-ка подробнее». Это уже было интересным моментом, так что я свернул чуть в сторону от ворот, остановился в десятки метров от них и, опершись спиной о забор, приготовился слушать. Так вот, в академии нет ни одного факультета убийц, взломщиков, карманников и прочих, так сказать, не сильно законных профессий. Но где-то в городе, как я понимаю, этому обучают. Сразу сообразил, к чему идет картан. Как я понял, не в городе, а под ним. Да и вообще тут теневая сторона жизни очень сильно развита. А главное, что на обучение не совсем законным направлением, не имея хороших отношений с одной из подобных теневых организаций, попасть практически нереально. Там есть что-то интересное. В том-то и проблема, что не знаю. Если судить по моему старому миру, то там очень много полезного. начинают не особо стандартных знаний, заканчивая крайне редкими ингредиентами и материалами». Хм, обхватив рукой подбородок, я задумался. «Информация интересная, но пока не вижу, как она может повлиять на мое поступление». «Надо это учитывать сразу», — уверенно заявил Картан. «Подбирая себе факультеты и занятия, сразу ориентируюсь оставить себе пока свободные вечер и ночь». В идеале было бы неплохо подобрать занятия так, чтобы начинались они часов в 9-10 и заканчивались к 17-18. Остальное время оставить на случай, если сможем что-то найти на нелегальных курсах. Ты же сам говоришь, что туда не попасть без хорошего отношения с эм, определенными людьми. Тем более, если это просочится, может пострадать основное обучение. Вдруг выгонят или штрафы какие наложат? Это оставь мне. Выйду на нужных людей, узнаю меры наказания и все прочее». «Но пока строй свое обучение с расчетом на то, что, возможно, будешь учиться не только официально». «Ясное дело, учту. Еще что-то интересное есть?» «Да, еще два момента. первое это проживание. Студентов расселяют согласно курсу и факультетам. В каждой комнате по два разумных. Конечно, стараются, чтобы разумные мужского и женского пола жили в разных комнатах, но это не всегда получается. Комнатами, конечно, можно поменяться, но только если найдется желающий твоего же курса или хотя бы направление обучения». Так что озаботься этим сразу же, как только поймешь, кто с тобой в одной комнате. Упустишь момент и придется весь год жить с какой-то самкой-крокодила, которая озабочена сексуальными экспериментами с представителями разных рас. Или кем-то типа той девки с духовного плана. Как там их, эм... о, вспомнил, футанари. Бррр, я даже представлять такое не хотел. Вот-вот. А снимать комнату или квартиру в городе имеют право только ученики, начиная со второго курса, при отсутствии плохих оценок. «Подожди, а как же тогда выбираться на дополнительные занятия? Там куча возможностей», — отмахнулся Картан. «Тем более обычный выход в город, кроме ночного, доступен всем, кроме тех, кого лишили этого персонально в качестве наказания». «Хорошо, а второй момент?» «Практически все обучение тут строится на взаимодействии разных разумных». Так что если придется сдавать вступительный экзамен, крайне рекомендуется сразу найти хорошую группу для этого. Иначе она сформируется в случайном порядке. И далеко не факт, что она будет полная, и те, кто тебе попадется, смогут усилить группу, а не наоборот, потянуть ее на дно. Черт, сколько же тут заморочек. Может, стоит еще на день-другой отложить регистрацию? Не стоит. Чем дольше будешь тянуть, тем больше вокруг будет оставаться всяких неудачников и слабаков. А это в случае вступительного экзамена будет только понижать твои шансы. «Либо самые продуманные», — не согласился я. «Тоже вариант, но таких будут единицы, и далеко не факт, что на нужный нам факультет». «Кстати, а с питомцами что?» — резко пришла в голову мысль. «В смысле? Ну, проживание питомцев. Я же далеко не единственный, кто обзавелся питомцем». А, да тут все просто. Мелкогабаритные питомцы могут спокойно жить в комнате вместе с хозяином. А для тех, кто покрупнее, ну или потупее, есть специальные места, где за денежку малую их покормят, почистят и сделают все, что надо для их комфортной жизни. Причем на территории академии. А это, прошу заметить, заодно и дополнительный заработок для некоторых студентов, кто не сильно блещет в финансовом плане. Понятно. Так что советуешь? Идем сейчас или еще собираем информацию? «Идем, иначе я тебя остановил бы, еще когда ты меня только разбудил». Закончив такое импровизированное обсуждение, заодно убедившись, что если бы было что-то сверхсрочное, Картан сказал бы в ней без опохмела, мы зашли на территорию академии. В отличие от большинства поступающих, которых можно было спокойно отличить от студентов по все той же одежде, мы сразу отправились к приемной комиссии. Благо вчера полностью выяснили, что нужно делать и куда сразу идти. Я всю дорогу крутил головой, пытаясь высмотреть среди будущих студентов своих знакомых эльфов, у которых тоже в этом году поступление, или хотя бы кого-то из отправленных со мной земляков. Но либо они прошли регистрацию еще вчера, либо решили потянуть еще больше, чем я. В любом случае, никого знакомого я не обнаружил. Хотя нет, вон знакомая симпатичная мордашка вчерашней девчонки. Как там ее? Вроде Лена. Хм, а где ее сопровождающие консервные банки?» пробежавшись взглядом по окружающей девушку массе разумных, так сопровождающих и не обнаружил. Либо они действительно за деньги сюда телепортнулись в качестве охраны, либо сняли с себя железо, и я теперь их просто не узнаю. Да ну и фиг с ней и ее сопровождением. Тем более она, морща нос от окружающих ее, далеких от человеческих раз старалась держаться в стороне и явно не понимала, куда ей следует идти. Помогать ей сориентироваться после вчерашних заскоков я даже и не думал. У меня не настолько чешется хотелка, чтобы пытаться побороть тараканов в ее голове. Хотя, надо признать, я и сейчас засматривался на ее формы. Как ни крути, а красивая ведь дура». Проскользнув мимо толпы разумных, пытающихся разобраться в висящей на стене схеме Академии, заскочил в дверь по описанию Мумудана, ведущую к комиссии, и после пары поворотов коридора уткнулся в длинную очередь. Уточнив, кто крайний, встал в живую цепочку сразу за разумным с собачьей головой и принялся ждать своей очереди. Радовало, что приемная комиссия работала сразу в десятке кабинетов, так что ожидание будет не очень долгим. Дождавшись своей очереди и зайдя в кабинет, попал под пристальный взгляд трех учителей. Причем только сидевший по центру, судя по форме, был преподавателем первого курса. Кстати, человеком или из расы крайне похожий на людей. Справа от него, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди, внимательно ощупывал меня взглядом магмар. Я с таким уже встречался в духовном плане. Черный высокий мужчина с красными, как лава, прожилками по телу. Судя по свету прожилок, очень сильный маг огня, у которого как минимум родство со стихией, а судя по форме, так вообще преподаватель пятого курса. А вот слева сидел лопоухий коричневый гобл с торчащими седыми волосами из ушей, которые вместе с морщинками говорили о его глубокой старости. Вот только думаю, что этот дедушка легко смог бы в узелок завязать не то что меня, но и двух присутствующих тут кроме него преподавателей. На седьмой курс слабых преподавателей не назначают от слова совсем. В академии, насколько мне стало известно, строго следили за иерархией не только опыта работы, но и личной силы. Поэтому самые сильные преподаватели занимали должности на самых старших курсах. От чего так, я выяснить не смог. Но меня заверили, что это непреложная истина. С каждым Новым годом обучения мы идем ко все более сильным преподавателям. «Билет пригласительный, ваш молодой человек!» Как-то странно сказал Гоббл, указывая маленькой морщинистой ручкой на стол перед преподавателем первого курса. «А, да, простите!» Воплотив приглашение в академию, я положил его на стол. Преподаватель, перед которым я положил билет, сделал непонятный пас рукой над ним. И над билетом развернулось полупрозрачное окно, как у интерфейса. Вот только с моей стороны ничего не было видно. Зато, как я подозреваю, со стороны комиссии была вся необходимая информация. Да, приглашение подлинное и предоставлено разумным, которому и было выдано системой. Изучив открывшуюся информацию, оповестил остальных преподаватель посередине. А что, кто-то пытался подделать? Как-то само собой вырвалось у меня. Естественно, на данный момент достаточно многие еще не понимают настоящие возможности системы, и если чью-то продукцию можно успешно подделать, имея соответствующие навыки, то системные предметы подделать просто невозможно. Ну, точнее, при достаточном уровне допусков или идентификации это сразу вылезет наружу. Я запомню. Думаю, с моей идентификацией я не буду иметь проблем с подделками. Тогда приступим. Я преподаватель первого курса занятий по общей работе системы. Учитель Поляков. Справа от меня профессор Зеленкин, заведующий обучением седьмого курса боевого направления. И слева куратор огненных магов поддержки Затарин. Вы, как я вижу, абитуриент Дайнека Всеволод с закрепленным системой прозвищем Север. Согласно полученному приглашению в системную академию от... <кхм> На секунду замялся преподаватель, но сразу же продолжил. От первого числа первого месяца первого года от создания Дигварда после активации интерфейса прибыли поступать в нашу академию. От его слов меня отвлекла печатная машинка, стоящая чуть в стороне и начавшая самостоятельно набирать информацию обо мне, по мере того, как Поляков ее озвучивал. То ли от удивления, то ли из-за нервов, но я умудрился перескочить на духовное зрение и почти сразу с него вывалился, немного ошарашенный, но мое состояние не укрылось от преподавателей. «В порядке все с вами?» Слегка прищурился Гобл с фамилией Зеленкин, да еще и с ученым званием профессора. «Да, простите, не видел раньше самостоятельных печатных машинок». «Ничего страшного в ней нет. Это простейший сплав магии и техники. Вы еще не на такое насмотритесь в нашей академии». Ободряюще улыбнулся Поляков. «Да я не испугался, я из технологичного города, просто удивился». «Тогда вам будет легче воспринять многие моменты. Раз вы в порядке, думаю, стоит продолжить заполнять вашу анкету». Итак, на чем я остановился? А, да, возраст 14 лет. К моменту прибытия в Академию уже имеет 20-й уровень. Дальше пошло перечисление моей расы. Антропометрических данных, откуда родом, ближайшие родственники и куча других данных. Плюс записали картана в качестве питомца, также со всеми данными. Про характеристики, навыки и умения они даже не заикнулись. А вот после этого вся троица попеременно начала задавать, на первый взгляд, абсолютно не относящиеся к делу вопросы, «Какой цвет мне нравится? Люблю ли я оставаться в одиночестве? Часто ли у меня болит голова?» Вот только я был знаком с понятием психологических тестов и теперь хотя бы понял, на основе чего предоставляется выбор факультетов. Секрет-то оказался крайне прост, а те, кто в курсе, просто, похоже, не спешат делиться информацией. Зато, когда я понял, в чем тут секрет, смог наконец-то расслабиться и перестать нервничать. Заодно старался отвечать на все вопросы максимально честно, ведь от этого не меньше зависит правильность выводов, к которым придут преподаватели. Тем более меня никто не учил обманывать подобные тесты, так что даже смысла пытаться это сделать нет. Но зато могу сосредоточиться на духовном зрении, не привлекая к себе внимания. Немного концентрации, и я снова кошусь на печатную машинку. Да, я не ошибся. За машинкой действительно сидел призрак девушки-циклопа с синим иракезом. Так-так, Академия что, эксплуатирует души? Даже на печатной машинке вывели какую-то схему, которая видна только в духовном зрении. Нафиг такое учебное заведение? После рассказа Картана, после того, как я побывал на духовном плане, а в особенности после того, что для меня сделала мама, я не могу спокойно смотреть, как порабощают чужие души. Закипая внутренне, я уже хотел было высказать все, что думаю. Прямо в глаза этим якобы преподавателям. Пускай даже и умру, ничего страшного. У меня в запасе одно системное возрождение и одно от Перуна, полученное по завершении задания. Но переведя взгляд на преподавателей, вся моя кипящая злоба как будто улетучилась куда-то на Северный полюс. Стоило только увидеть их души. Я такое за все время видел только у одного существа и, к сожалению, знал причину, из-за чего такое может возникнуть. Все трое преподавателей были осколками, такими же, как и картан. Точно так же, как у него, от их душ остались одни лишь обрывки, удерживаемые сложнейшей духовной конструкцией с множеством мелких непонятных символов. Только эти конструкции и не давали их душам рассыпаться. А главное, эти конструкции подпитывались по небольшой нити, уходящей куда-то вглубь академии. Только увидев это все, я вспомнил, как в первые дни моего с картаном знакомства мой мохнатый наставник удивился и обрадовался, что системе удалось хоть академию сохранить. Похоже, и тут не все прошло у системы гладко.